Глава пятьдесят восьмая. Натан едва смог встать с кровати. Пол плясал под ногами, и на секунду мальчик подумал, что он на пароме. Однажды он ездил на Статен-Айленд вместе с мамой и Габриэль, и ощущения были похожие. Натан прислонился к стене и скоро понял, что комната не качается. Он добрел до ведра и справил нужду. Воды, чтобы помыть руки, не было. А если бы была мальчик, не стал бы ее тратить. В горле пересохла, язык опух, очень хотелось пить. В доме хлопнула дверь, было слышно, как похититель что-то бормочет. Натан понимал, что нужно крикнуть и попросить воды. Он сделал несколько нетвердых шагов и прислонился к двери, чтобы удержать равновесие. — Я должен был. — Должен, — мужчина разговаривал сам с собой, глотая слова. — Ты сама меня попросила? — — Я не хотел, чтобы так вышло. — Чего я этого не хотел? Похититель тяжело шагал по комнате, стонал и ругался. Мальчик слышал это, и решимость его таяла. — Ты, тварь, как и твой дырной братец. — Все, должно было быть совсем не так. Сейчас я ему покажу. Он узнает, где раки зимуют. Тяжелые шаги приблизились. и Геннадтан отпрянул назад. Сердце его гулко колотилось. Ручку начали дергать, дверь затряслась, раздался везливый смех. — Забыл, что заперт. Некоторое время было тихо. Прости. — Я знаю, ты тоже не хотел этого. Знаю. Еще немного, еще несколько дней, и все кончится. Голос стал тише. Видимо, похититель отошел от двери. Мальчик забрался на кровать, с трудом сглотнул. Он попросит воды позже. Сейчас момент неудачный. Нужно потерпеть.